«Нет, так дело не пойдет», – покачал головой Ивар через полчаса без остановочного бега по лесу, никоим образом к этому не приспособленного. «Не могу я так, не знаючи. Так, краса моя, сядь вот тут и смотри в оба. Если что-то страшное будет, то позови тихо, но не дотрагивайся ни в коем случае, а то душа может не успеть вернуться в тело». На этой странной фразе Волхв покачал головой и растянулся прямо на земле. Посмотрел вверх, туда, где на скатерти голубого, чистого неба качались на ветру ветки дубов, великанов. Туда, где только птицы и летали, да зверье какое мелкое изредка забиралась Велеслава присела, где указано, и принялась оглядываться. Лес как лес, деревья могучие, земля нехоженная, ни тропы, ни дорожки, желуди да шишки вокруг, листья еще прошлогодние, да трава, цветы, ягоды, богатый и суровый лес. Птицы заливаются, да шорохи разные слышатся. Даже представить трудно, что где-то по их следам враг много страшнее зверя лесного идет. Что где-то чародей злой засел и паутину на них плетет. Будто по ниточке тянется. Как представишь, так страшно становится. Будто не княжья ты дочка, а девка простая, перепуганная. И ведь обидно-то как. Ничего она лучше этой самой девки простой, перепуганной, сделать не может ни советом помочь, ни знанием каким, и спасать волхву ее самому придется, а она может только, как велено, по сторонам оглядываться, да тайком на странного этого парня поглядывать. А поглядывать было на что. Ивар так и продолжал в высоту смотреть, только глаза его будто стекленели, как бусинки в очах куклы заморской, переливались камнями драгоценными, красивыми, но не живыми». Велеслава испугалась так, что напади кто, она и слова-то сказать не сумела бы, не то что сопротивляться. Не сразу в себя пришла, только когда заметила, что бьется таки жилка на шее у волхва. Едва-едва грудь дыханием поднимается. Руки же Ивара к земле прижимались, кончики пальцев в нее зарылись, будто слиться с ней хотели. Долго минуты текли, словно варенье перестоявшее из горшка наклоненного. Словно остановил, дождь бог, своих скакунов, да задумался о чем-то, а ли, может, вообще чайку с медом решил выпить, чарку хмельную пригубить. Велеслава извелась вся, на кудесника неподвижного поглядывая, да осматриваться не забывая. Наконец волхв вздрогнул, веки на глаза опустились, а когда поднялись, то вновь глаза живым светом загорелись. В первый раз, наверное, гордой княжне захотелось, не чинясь, к груди друга прижаться. Будто на краю гибели он стоял, и только чуду благодаря за нее не шагнул. Ивар же повернул к девушке голову и посмотрел на красу сироокую. «Ты чего, княжна, бледная такая, будто упыря увидала?» – хрипло вопросил он. Велеслава не удержалась, носом хлюпнула и в глаза смело посмотрела. «Сам бы на себя со стороны посмотрел. Лежишь, будто покойник с глазами цветного стекла. Только дыхание чуть есть, а так мертвец с мертвецом. Усевшийся Волхв смутился, потер шею расстроено. «Прости, Велеслава Владимировна, не подумал как-то. Вроде ж ты с чародеями на короткой ноге. Полагал, и не такое повидала. Извини, коли испугал». «Да ладно, что уж теперь?» Тоже смущенно молвила та. «Скажи лучше, что делал и что теперь будет?» Ивар подтянул ноги, сорвал травинку и покусывать ее начал. Видно, ему тоже было нужно время, чтобы в себя прийти. Прознал я, где чародей вражеский, да где воины, что к нашим тюремщикам на подмогу шли, а также куда нам бежать надобно. Они точно знают, где мы находимся. Но пока мы тропами не пользуемся, в обход их бежим. Им также ножками топать приходится. Тюремщикам нашим я уже начал преграды под ногами ставить. То яма под ними от зверушки мелкой окажется, То корень, будто специально сапог цапанет, то еще какая радость. Мелочи, конечно, но все равно приятного мало. Да и осторожничать заставит. А вот с магом потруднее будет. Он с другой стороны идет, как по ниточке. Ясно, видит нас. Чародей не из слабых, а с ним охрана, да ему подмога. Нам препятствие. Так что от них убегать надобно в бою не победить. А с другой стороны еще один отряд движется. Они нас будто в кольцо берут. Один только выход есть, пока ловушка не захлопнулась. По этому пути и побежим. «Они нас догонят?» — робко спросила княжна. Хотел соврать Ивар, да не смог кривду сказать, глядя в эти очи. «Не знаю, Велеслава Владимировна, может и догонят, а может и нет. Они противники серьезные, но и мы не лыком шиты». Так что поднимайся, краса моя ненаглядная, и в путь. Тем более надежда у нас есть все же. Да? Ага, к нам на подмогу Лихослав со спутниками какими-то движутся. Не совсем в верном направлении идут, но если в одном месте по тайной тропке быстро-быстро пойдем, то и пересечемся, а с чародеем таким не страшно. Лихослав, обрадовалась девушка, без буяны? «Буяны Гориславовны с ним нет, просто люди какие-то, без дара волшебного. Ну, давай руку, побежали». Ивар поднялся, погладил дуб, под которым полежал, и улыбнулся. Светло и ясно, будто и не было опасности великой. «Не бойся, Велеслава, княжья дочка. Спасемся, выберемся и из этой передряги». И не из таких выбирались. Зато будет, что вспомнить, внукам рассказать. Не на тех вороги эти нарвались. Сами в беду ввязались, только от того еще не поняли. Велеслава смотрела на мужчину этого, юношей задорным выглядящего, на хвост его непочтительный, на солнце и азарт в очах его странных, и верила ему. И не потому, что волхвы не врут, а потому, что нельзя было не верить. Так заражал он азартом и весельем. Протянула ладошку и улыбнулась. И побежали они дальше. И лес перед ними словно расступался. Земля сама под ноги стелилась, даже дышать стало легче. Лихослав гнал ворона по равнине. Оставалось немного, он это чувствовал. Чувствовал так, будто уже видел похищенную девушку. Рядом, не отставая и на полшага, неслись княжичи. Черный конь гигантскими прыжками скрадывал расстояние, и вокруг пел ветер. Неслись по небу облака, и трава волновалась, рассекаемая сильными ногами скакунов. Чародею казалось, что что-то почти подталкивает их в спину. Какой-то хмельной задор поселился внутри. Хотелось вытащить меч и с криком «Ура!» потрясти им. Увидеть, наконец, подлых ворогов, ворваться в бой, смести все вокруг. Рядом верные товарищи, их клинки крепки, их кони быстры, их души чисты. А что еще нужно для победы? Что еще нужно для Варлока, когда песнь битвы уже звучит в душе? Буяна почти бегала по горнице, проклиная все на свете. Это ж надо! Велеславу, подругу ее похитили, а она вынуждена сидеть дома. Не только князь запретил, но и сама ничего придумать не может, чем мужу любимому и подружке закадычной помочь. «Эх, ну да что же это такое?» Злость рвалась из пальцев мелкими молниями. Сколько за это время девушка кружек перебила, и не сосчитать. Домочадцы мудро попрятались от рассерженной хозяйки, и нос они высовывали. Лишь Тимоша молча и преданно смотрел на нее из-под кровати. Ведьма сделала еще один круг по горнице. Застыла напротив окна, посмотрела на несущиеся по небу тучи и вновь побежала по привычному маршруту. Буяна даже подумала, что, у коли Велеслава не вытоптала дорожку в полу, то это вполне может сделать она. В этот момент зеркало сообщило, что кто-то жаждет с ней пообщаться. «Показывай скорее», — приказала колдунья, прекрасно понимая, что вряд ли это может быть Лихослав, где там можно зеркало найти, но при этом, продолжая отчаянно надеяться. «О, Буяна, здравствуй!» В серебряном стекле показалась улыбающаяся физиономия Светоча, чародейского друга из Белограда. «Алиха, нет?» «Нет», — горько вздохнула ведьма. «Что, поссорились, что ли?» — испугался чародей. «Типун тебе на язык!» — возмутилась Буяна. «У нас тут такие дела творятся, а ты глупости какие-то говоришь». «Да ладно тебе, Буянушка, не серчай. Лучше расскажи, что там у вас происходит». «Да тут княжью дочку похитили, а Лихослав на пару с этим вашим родомилом и нашим княжичем отправились ее спасать. Лукавое выражение на лице чародея резко пропало. «Ты уверена? Светоч, да ее на глазах у охраны похитили!» «Нет, я прородомила. Он с ними, да?» «Да. А что?» «Ну, не знаю, поможет это или нет. Только у меня дурные вести, Буянушка». «Ну, не тяни же, Светодар!» «Сейчас, подожди, дай с мыслями собраться. Я по просьбе лиха узнавал все про Радомила и Ветрогона. Они вообще личности известные. Радомил – скандалист каких поискать, а Ветрогон – самодур, даром, что сила у него чародейская. Только позавидовать. Про них куча баек и историй всяких ходит. Только где правда, где кривда, поди разбери». Так вот, Лихослав попросил меня покопаться в этом – да и просто пособирать всяких слухов про сладкую парочку. И тут мне повезло крупно. Помнишь это дело с чужаками из Нижнего мира? и «Еще бы не помнить!» Колдунья нервно повела плечами. «Помнишь, мы тогда еще думали, что слишком легко все у Хатабуда и приспешников его получилось? Как по накатанной. Это при том, что он чародеем-то сильным не был. И с Белозором вашим легко справились». И ларец чудодейственный из палат охраняемых легко вынесли. Но еще много было всяких нестыковок. Буя напомнила. Они тогда еще с Варлоком подумали, что этим совет чародейский займется. И что? Да что? Подозревали, что кто-то из чародеев белоградских не на князя до да совет работает, а какую-то свою игру ведет. А тут еще эта грязная история с Радомилом. Он брата своего старшего пытался очернить в глазах батюшки и людей добрых. Причем не абы как, а с помощью магии. Тоже как-то странно было. Подлог-то быстро раскусили, а вот что за маг к этому делу причастен, непонятно было. Но ясен пень, все сразу на Ветрогона подумали. Логично. Логично-то логично, да только ничто на него не указывало. Но на всякий случай слежку за приближенными, холопами там доверенными, тиунами ветрогона установили. Наш князь и сам не старший сын, а к державе через борьбу пришел. Вот и привык во всем, даже среди родных, подвох искать. Вот вам и Белоград. Не город, а клубок змеюк ядовитых. Заговор на заговоре. А что ты хотела? Столица как-никак. Так вот, сначала слежка это ничего не давала. А потом и вовсе Радамил с наставником своим уехали. Только наш разбойный приказ не зря хлебушек свой кушает. Не бросили слежку. И каково, ты думаешь, было их удивление, когда Теун Ветрагона вдруг знаешь, с кем пересекся? С кем? Нетерпеливо поторопила, склонного к драматическим паузам чародея. С одним из холопов, бояры не Аляны. Одним из тех, кому удалось бежать вместе с ней. Что? «Да, представляешь, какая удача!» «Боги, да какая это удача!» «Получается, что ветрагон и Хаттабут связаны?» «Точно не знаю. Заплечных дел мастера пока только работают с ним. Но похоже на то. Сама подумай, у них даже идеи в чем-то схожие. У одного превосходство чародеев над всеми другими людьми, у второго крепкая власть над магической братьей, дабы вести их к светлому будущему». «Ну, не знаю». «Знаю, не знаю, а все равно можно при желании найти точки соприкосновения. Зато тогда становятся понятны все те дырки, которые до этого были. И кто помог хлорец и колечки-перстеньки вынести из княжьих хором? Кто Белозора смог обмануть? Кто Хатабуда такой личиной смог покрыть, что даже Лихослав правда не разглядел? Ну и много чего еще. Ну, узнаешь так рассуждая, любого сильного мага можно приплести». Но не любой сильный маг с татем беглым тюна своего встречаться отправляет. «Да, может, он и не отправлял». «Может, и не отправлял», — вдруг согласился Светоч. «То мне неведомо, на возводить не буду. Лих просил новость сообщать, вот и сообщаю». «Эй, Светоч, ты обиделся?» «Да ты что, Буянушка, просто вспомнил слова Лиха, что убедить тебя ни в чем нельзя» пока сама не проверишь не признаешь правоту». «Это Лихослав так сказал?» начала закипать ведьма. «Ты лучше о другом бы подумала, Буяна Гориславовна», рассердился чародей. «Может, это чем-то в вашем деле помочь, или нет?» «Ох, как же я все это ненавижу! Не мое это дело, тайны государственные. Это велиславины забавы любимые. Дай-ка подумаю». «Подумай, подумай», одобрил маг. Кому могли княжна да княжич понадобиться? И чародей боевой, и белоградский княжич, поддержала Буяна. Скажем, Илюша всем мешает, он прямой наследник. Княжна? Княжна, даже не представляю. Разве что выяснила что-то из того, что знать не следует. Она у нас такая. нас слышан да только неправдоподобно как-то. Такие вещи с полпинка не делают. Если похитили на глазах у охраны, значит, готовились. А чтобы там княжна не выяснила, за это время всем рассказать бы успела. Если понимала бы, что это важно. Чтоб ваша Велеслава да в чем-то не разобралась, хмыкнул чародей. Думай, думай, Буянушка, зачем еще нужна княжья дочь? Обычно на них женятся. Тоже вариант, Радомил же к ней свататься поехал. «Угу, вот он ее сейчас с Лихославом и княжичем и спасает!» «Нет, ну как удачно попал!» – восхитился чародей. «Сейчас спасет девицу, она сама к нему в руки и прыгнет!» «Наша Велеслава!» «Хотя, может, ты и прав!» «Так, может, он это и подстроил?» «Может! от Отчего ж не может-то?» «Но не сложно ли, а?» «Ну, может, нашу Велеславу только так и можно взять?» Да только это же мозги на бикрень надо иметь, чтобы такое удумать. Да и коли княжна прознает, а она прознает. Ради любви и власти чего только не сделаешь, чем не рискнешь. Ох, не вяжется что-то. Ну ты еще подумай, Буянушка, что тут может быть? Подумаю, что мне еще остается. Ладно, Светоч, благодарствую за новости ценные. Буду думать, мысли крутить разные дальше, хоть делом каким займусь. «Тогда прощай, краса. Если что, зови и спрашивай. Я при зеркале буду». На этом изображение чародея пропало из стекла, а лицо ведьмы, что в нем отразилось, все больше хмурилось. «Страшно. За мужа, за княжну, за друзей. И обидно. Поделать-то ничего не можешь. Как это люди переносят?» «Да что же это они прыгают так?» – возмутился Ивар. Выслушав еще одну из птиц, что уже несколько раз подлетали к нему, что-то чирикали, после чего беглецы, как правило, меняли направление. «Кто?» «Да варлок со спутниками опять повернули». «Почему?» – опешила княжна. «Будто по крученной дорожке идут. То ли ведет их кто. Хорошо хоть, что пока нам это не мешает из ловушки вырваться. А откуда они вообще знают, куда идти?» «Не знаю». Но ведь мы навстречу им бежим, да? Да, только те, кто сбоку от нас и сзади, как-то очень быстро продвигаются. Они нас догоняют? Нет, не испуганно, почти по-деловому, спросила княжна. Только где-то в глубине серых глаз дрожало волнение. Боюсь, что так, но не тревожься, что-нибудь придумаем. По крайней мере, я на это надеюсь. велислава подозрительно посмотрела на волхва дотронувшегося ладонью до старого дуба и что-то ему прошептавшего. Ну и что ты ему сказал? Ивар выглядел не очень, каким-то вымотанным, что ли. Не то чтобы усталым, но словно у него в голове роилось воинство мыслей, и ему приходилось руководить сражением. Попросил перейти к активным действиям, буркнул он. А именно, Велеслава привычно протянула ему ладонь, почему-то бежать, держась за руки, было легче. То ли силы ей его передавались, то ли просто земля, деревья и все остальное принимали ее за часть волхва и помогали. Княжна заметила, что не устала, не задыхается, не паникует. Впрочем, пугаться сильно она и так не умела, но сейчас спокойствие в ней было куда больше, чем можно было ожидать. Может, правду говорят, что беда становится легче, если есть с кем ею поделиться? «Ну, вообще такие вещи не в моих правилах», — криво улыбнулся парень. Огляделся и так же, как и прежде, не колеблясь, выбрал направление. «Но разве не притормозят наши преследователи, если, к примеру, кого-то из них будут сбивать неожиданно наклонившиеся ветки деревьев? Или под ногами ямы в пару локтей будут, ну, очень неожиданно образовываться? Или еще какая пакость случится?» «А разве до этого ты не это делал?» Не совсем. Там мелочи были, которые вполне можно списать на невнимательность или день неудачный. Сейчас же все вполне понятно станет. И что, есть принципиальная разница? Велеслава пытливо заглянула в глаза спутника, хоть на ходу это сделать было и непросто. Есть, Велеславушка, есть. Нельзя природу в войны наши человеческие вовлекать. Если трудно, можно, конечно, о помощи попросить но немного совсем чуть чуть а сейчас я отошел от этого правила но разве сама земля не хочет тебе помочь не хочет в правом деле поучаствовать хочет но нельзя так княжна не человек управляет природой а она нам указывает как жить только перешагни грани эту незаметную только позволь себе мысль о том что можно ее использовать и все можно такой вред нанести что никогда потом не выправить Какой? Страшный. Как только в голове твоей засела мысль, что ты можешь управлять природой, использовать ее, как тебе того хочется, то ничто тебя уже не остановит от причинения ей вреда. Сама не заметишь, но так и случится. А если не ты одна такая будешь? А если все так будут думать? Тебе так это вообще запрещено, потому как ты княжна, на тебя люди смотрят уважают и подражают тебе. А навредить земле, природе – это верный способ привести свой народ, тех, кто тебе доверяет, к гибели. И все свершения, они не в мире сначала происходят, а прежде всего вот здесь. Ивар постучал себя пальцем по лбу. И вот здесь. Персты коснулись грудной клетки, там, где за ребрами билось сердце. И начинается все всегда незаметно, с одного вынужденного шага, одной шальной мысли, одного допущения. Природа, она сама по себе, запомни это, Велислава и мы должны любить ее, и благодарить, и хвалу возносить. И если надо, просить, но не приказывать, и уважать ее, безмерно уважать, потому что она – это жизнь, и наша жизнь тоже, и она не прощает. Заплатим за ошибку, если и не мы, то те, кто будет после. Ивор «Мне уже страшно от слов твоих», – повела плечами Велеслава. «Ты ведь сейчас перешел эту грань?» «Перешел, но только от того, что если они победят, будет еще хуже. Добра в тех, кто решился тебя похитить, нет ни капли, а значит и понимания нет. Но это тоже допущение, и платить придется. Но я понимаю это, и многое сделаю, что на благо пойдет земле нашей. Больше, чем вреда нанес». Трудно это, Велеслава. Сила есть обязанность. И чем больше сила, тем больше обязанность. Велик тот, кто может этот груз выдержать. «А ты можешь?» — взмах светлым хвостом. «Да». «А от скромности ты не умрешь?» «Скромностью гордятся, когда гордиться больше нечем. Я говорю только то, в чем уверен. Иначе и быть не могло». «Так уж и не могло» чего так хочется его подначить? от Отчего не может она удержаться?» «Сила у меня такая», — серьезно ответил Волхв. «Странная, великая, необычная. Сделать я только то могу, что земле, природе, сути вещей по вкусу приходится. А остальное — это так, мелочи, благодарность за то, что мостком переходным служу». «Переходным?» «Угу», — Ивар вновь остановился. Руку вперед вытянул, ему на руку птаха уселась, защебетала что-то умильно. Волхв кивнул и снова поменял направление. «Лес скоро кончится, Велеслава Владимировна, равнина до холмы пойдут, да и сами мы недалеко от чудовой чащи окажемся». «Что?» – мигом забыла все серьезные разговоры княжна. «Как это около чудовой чащи? Ты куда меня, Волхв, завел?» Из чудовой чаще никто, окромя, может, чародеев, живыми да в твердом уме не выходил. Да нет, ты не поняла. Лес этот к ней лишь боком пристает, а мы выскочим на равнину, прямо перед ней. Там и с Лихославом должны пересечься. Точно? Вновь подозрение зажигается в серых очах. Обещать не обещаю. Уж больно мотает их что-то, но надеюсь. Ты уж постарайся мне доверять, Велеслава Владимировна. Очень помогает это чувство. Княжна только открыла рот, чтобы пафосно заявить, что, мол, никому не доверяет. Да только перехватила веселый взгляд странных глаз ивора и промолчала. Она многим доверяла. И отцу, и горыни и дружинникам, и Гайдецу, и Белозору, и Буяне, и Милане, и Илье, и Варлаку. Многим. И сегодня этот список увеличился еще на одно имя. Волхв Ивар. Вот на это. И от осознания этого стало как-то особенно тепло и хорошо, приятно, будто солнышко в пасмурный день выглянуло и улыбнулось. Велеслава подумала немного и покрепче сжала руку Ивара. Махнул по воздуху этот так раздражающий ее хвост, и Волхв улыбнулся девушке, будто понял все. Ивару вообще как-то объяснять ничего не надо было. Они не стали останавливаться на вершине холма, как былинные витязи. Слишком хорошо тогда видны были бы. Негоже упускать хоть такую мизерную, но выгоду для себя и своего дела. Лихослав натянул поводья, когда они чуть ослабли. Повел рукой по воздуху. Вдохнул и принялся колдовать. Посох в его руке засиял ярко-синим хрустальным глазом. Воздух вокруг задрожал. Ветерок будто поднялся, да вокруг чародея закрутился. «Ну что?» – не выдержал ожидания Илья. «Рядом сестрица твоя», – кивнул Варлок. «Где?» «В лесу где-то. Сейчас эту рощицу пересечем. Там холмы небольшие будут, без леса. Травы луговые. Миланы на них нету. Там тот лес и увидим». «А она не заблудится?» – подал голос Радомил. «Как она одна-то по лесу незнакомому?» «А она и не одна. Волк с ней». Ивар? поднял брови Илья. «Он самый, и скажу тебе сразу, будто по ниточке идут, точнехонько нам навстречу». «Значит, Ивар ведет», удовлетворенно хмыкнул светловолосый княжич. сбежали такие «Если не он сам ее похитил», высказал родомил недобро черными очами сверкая. «Да ему-то зачем?» удивился Варлок. «А мало ли», пожал плечами тот. Варлок покачал головой. Ох, не нравится соперник черноглазому княжичу, не нравится. родомил справный парень, и вести может, и подчиняться приказу разумному. Ни разу по пути к нему нареканий не было. Может, и неплохой был бы муж Велеславе Владимировне, кто же знает. Лихослав тронул коленями коня. Над спасателями целеустремленно бежали по небу облака. Не додумался чародей поднять глаза повыше. А то бы и при любопытнейшее зрелище увидал.